Похищенные и возвращенные Люди не перестают исчезать. Одни исчезают раз и навсегда по своей или чужой воле, другие неожиданно возвращаются. И, конечно же, некоторые возвращаются и считают своим долгом объяснить свое исчезновение. Однако некоторые из этих объяснений не только не проясняют обстоятельств исчезновения, но и задают новые загадки. Вот стандартные объяснения, которые давались в прошлом и даются сейчас. Похищен феями. Пошел за пачкой сигарет и больше не вернулся. Похищен пришельцами слетающих тарелок. Объяснение, как видим, зависит от того, какие суеверия в ходу. Знакомство с историей права показывает, что нельзя казнить за убийство, если труп не был найден. История знает слишком много юридических ошибок. Известный юрист и писатель сэр Эдвард Коук в третьем томе книги «Институты» рассказывает об ужасном случае, когда восьмилетняя девочка неожиданно пропала без вести. Эта девочка была сиротой и воспитывалась у дяди. По достижении 16 лет она должна была унаследовать родовое имение. От дяди потребовали представить племянницу, но он не смог этого сделать и в панике нарядил в одежду племянницы другую девочку. Его уличили в подлоге, обвинили в убийстве племянницы, приговорили к казни через повешение и привели приговор в исполнение. Спустя несколько лет, когда девочке исполнилось шестнадцать, она неожиданно явилась и потребовала свое имение. Девочка рассказала, что сбежала от дяди и все это время жила у добрых людей в соседнем графстве. В трудах по фольклору XIX века можно найти описание нескольких случаев, когда неожиданное исчезновение человека могло иметь фатальные последствия для других. Как правило, они связаны с феями, вера в которых в прошлом бытовала в европейских странах. Крокер в третьем томе своей книги «Легенды о феях» пересказывает историю об исчезновении в Южном Уэльсе некоего Риса. Однажды вечером Рис и сопровождавший его Лоэлин возвращались верхом на лошадях на ферму, где вместе работали. По дороге Рису послышались звуки музыки. И он сказал Луэлину, чтобы тот ехал дальше, так как сам хочет задержаться на некоторое время и здесь потанцевать. Луэлин приехал домой и лег спать, думая, что Рис пошел в кабачок. Когда на следующее утро его друг не вернулся, он был очень удивлен. После того, как все поиски не дали результата, Луэлина стали подозревать в убийстве своего товарища. К счастью, местный фермер, который знал все поверья этого края, убедил правосудие самого Лойлина, а также и того, кто пересказал этот рассказ Крокеру, вновь отправиться на то самое место, где рис сошел с лошади. Когда они приехали туда, Лоэлин услышал музыку. Его нога наступила на край круга фей. Он обратился к тому, кто пересказал этот случай Крокеру, сказав «Дэвид, поставь свою ногу на мою». Тот исполнил просьбу Луэлина, все другие сделали то же самое, и все они услышали музыку и увидели толпу маленьких фигурок, которые танцевали в кругу, и риса вместе с ними. Луэлин с трудом вытащил риса из этого круга и силой заставил его отправиться с ними. Рису казалось, что он танцевал всего лишь каких-то пять минут, и этот случай так опечалил его, что он вскоре умер. Имеются также другие рассказы о похищении людей феями, приведенные Халевеллом в книге иллюстрации к волшебной мифологии, выпущенной в 1845 году. Все примеры он почерпнул из книги некоего Котома, напечатанный в 1678 году и хранящийся в Британском музее. Это, пожалуй, самый интересный из известных нам документов, так как в нем приводятся много подробностей, рассказы похищенных и свидетелей как похищения, так и возвращения. За три недели до того, как была написана указанная книга, некий доктор Мур, с двумя приятелями путешествовал по Ирландии и остановился на ночь на постоялом дворе в местечке Дромгрях, недалеко от Балтингласа. Мур завел разговор о феях и сказал, что когда он был ребенком, его несколько раз похищали феи, и тогда его мать призывала местных знахарок, которые использовали различные зелья для того, чтобы его возвратить. Во время рассказа, как он сам позже говорил, ему показалось, будто в комнату вошла группа людей. Они схватили его и потащили. Приятели Мура, находившиеся в этот момент рядом, увидели, что какая-то невидимая сила влечет его из комнаты. Они попытались задержать его, но он исчез. И они вынуждены были забить тревогу. Владелец постоялого двора, который, очевидно, был привычен к таким вещам, послал за какой-то старухой, которая сказала, что доктор Мур находится в лесу примерно в миле отсюда с феями и что если с помощью магии она помешает ему съесть или выпить что-либо, то он вернется в добром здравии, а иначе заболеет чехоткой и вскоре погибнет. Рано утром на следующий день доктор Мур Вошел на постоялый двор голодной и измученной жаждой, так как провел ночь, путешествуя с феями с одного места на другое, где они пировали и предавались наслаждениям. Каждый раз, когда похитительницы предлагали ему поесть, непонятная сила выбивала у него пищу из рук. Как видно, действовали чары этой доброй женщины. Когда рассвело, он увидел, что стоит один недалеко от постоялого двора. Местный фольклор повсюду полон описаний подобных случаев, и тема эта продолжает бытовать и в наши дни. Иногда, как в случае с доктором Муром, имеются свидетельства очевидцев. Так, например, газета Daily Экспресс» в номере от 15 ноября 1975 года напечатала интервью с молодым американским лесником по имени Травис Уолтон, который за десять дней до этого ехал на грузовике по лесу на работу вместе с пятью своими товарищами недалеко от местечка Сноуфлейк в штате Аризона. Неожиданно над макушками деревьев они увидели яркий свет. Подобные же явления описаны в главе «Таинственные огни». Травис Уолтон подумал не об ангелах или о феях, а о летающих тарелках. В наше время суеверия приобрели совсем иной вид, чем в прошлые века. Когда он и его брат были совсем маленькими, за ними, как он помнит, следовала летающая тарелка. Они решили тогда, что не должны бояться этого предмета. Водитель грузовика Майк Роджерс остановился на обочине дороги, а Уолтон выпрыгнул из грузовика и побежал по направлению к источнику света. Увидев яркую вспышку и обнаружив, что Уолтон упал, его спутники в панике уехали. Когда они вернулись, они не нашли ни следов олтона ни следов летающей тарелки, а пятидневные тщательные розыски и прочесывание леса никаких результатов не принесли. Спутники олтона подверглись допросу с помощью детектора лжи в полицейском участке — Но шериф, который проводил дознание, не сумел уличить их во лжи, и поэтому обвинения в убийстве им предъявлено не было. На пятый день Уолтон снова появился в местечке Хэббер в нескольких милях от Сноуфлейк. Он подробно рассказал о летающей тарелке, в которой он себя обнаружил после того, как потерял сознание от яркой вспышки света, и описал тех, кто его пленил. По его словам, это были крохотные, человекоподобные существа, напоминающие плод из чрева матери. Подобных случаев в последние годы рассказывалось много. Во многих книгах о НЛО вы найдете схожие описания. В основном это повторение одних и тех же историй, ибо в переписывании и плагиате авторы, которые пишут о летающих тарелках, не уступают фольклористам. Ничего удивительного в этом нет, потому что они имеют дело с одним и тем же материалом. Рис из графства Уэльс, о котором шла речь, был воспитан на сказках о феях, Уолтон начитался научной фантастикой и наслышался о летающих тарелках, и тот и другой якобы были похищены неизвестной силой. И, конечно, обо всем этом поведали в рассказах, соответствующих духу своего времени. Опасность оказаться обвиненным в убийстве которые подстерегают свидетелей похищений, стало реальностью в 1660 году. 16 августа некий Уильям Гаррисон, 70 лет, который много лет служил доверенным лицом леди Кампдей из Чиппинг-Кампден в графстве Глостершир, направился собирать налоги. Когда наступила ночь, И он не вернулся, на поиски был отправлен слуга леди, Джон Перри, но Гаррисона он не нашел. Позже искавшие Гаррисона люди обнаружили лежавшую на дороге шляпу, сломанный гребешок и окровавленный шарф. Возникло подозрение, что Перри убил Вильяма Гаррисона, и его взяли под стражу, где он во всем признался, причем назвал свою мать и брата, как соучастников убийства. И мать и брат отрицали это. Но Перри настаивал, и на следующий год, несмотря на то, что труп не был найден, всех троих судья приговорил к казни через повешение. Полгода спустя убитый Вильям Гаррисон вернулся в Чиппинг-Камбден и рассказал фантастическую историю. В ночь, когда он исчез, На него якобы напали два вооруженных всадника, которые саблями ранили его. После этого они отправились с ним в путешествие по Англии. В городе Дил сели на корабль, который был взят на абордаж турецкими пиратами. Пираты продали Гаррисона в рабство старому турку в Смирне. Уже находясь на смертном одре, этот человек даровал Гаррисону свободу и в придачу серебряную чашу, которую тот продал. После многих приключений Гаррисон вернулся в Англию, в Чиппинг, Камден. Судья же, сэр Роберт Хайт, приговоривший к повешению семейства Перри, лишь на основании единственного ложного признания, умер в почестях, и ему был воздвигнут памятник в соборе в Солсбери. Ни один комментатор никогда всерьез не воспринимал рассказ Гаррисона. Но ну подумайте, зачем старого человека будут похищать, причем без попыток ограбить его. Суждения на этот счет, которые выражены в одном из современных источников, а также документы и мнения, собранные в сборнике под названием «Камбденское чудо», составленном сэром Джорджем Кларком в 1959 году, сводятся к тому, что какие-то неизвестные силы. Перенесли Гаррисона в Турцию, причем, очевидно, это была работа какой-то ведьмы, а именно матери Перри, то есть матери того, кто признался в совершении убийства.